Желтый косой луч заходящего солнца проник в окно и упал на подушку. Уинстон закрыл глаза. Теплый луч на лице и близость гладкого женского тела рождали в нем какую-то сонную, мощную уверенность. «Он в безопасности. Все в порядке». Уинстон уснул бормоча. «Здравомыслие. Не вопрос статистики». Ему от чего-то чудилось, что в этой фразе заключена вековая мудрость. Глава 10 Проснулся он с ощущением, что включался надолго, но если верить старомодным часам, было всего 20-30. Он еще полежал в полудреме, пока со двора не донесся привычный густой голос. «Страсть безнадежная моя прошла, как теплый день в апреле, но сколько счастья и веселья дарила мне любовь твоя!» Дурацкий шлегер, похоже, не терял популярности. Он по-прежнему звучал из каждого утюга, пережив песню ненависти. Пение разбудило Джулию. Она сладко потянулась и вылезла из постели. «Есть хочу», — сказала она. «И кофе. Давай еще сварим». «Черт, примус погас, вода остыла». Она подняла с пола примус, встряхнула. И керосин кончился. «Можем, наверное, у Чарингтона попросить по дружбе. «Странно. Я специально доливала». «Оденусь, пожалуй», — добавила Джулия. «Похолодало что-то». Уинстон тоже встал и оделся. Неутомимый голос все выводил. «Пусть говорят, что время лечит, что все забыть мне суждено. Твои улыбки, твои речи, я буду помнить все равно». Застегивая ремень, Уинстон подошел к окну. Солнце, похоже, опустилось за дома. Во двор его лучи больше не проникали. Вымощенный каменной плиткой двор блестел от влаги, словно его только что вымыли. Свежевымотом показалось Уинстону и небо. Такой нетронутой выглядела его бледная голубизна в обрамлении печных труб. Женщина внизу без устали шаркала туда-сюда, то затыкая себе рот прищепками, то доставая этот своеобразный клеп, то напивая, то замолкая, и вывешивала все новые и новые пеленки. Еще и еще. Берет стирку на ли? или горбатится на 20-30 внуков? Джулия встала с ним рядом. Как зачарованные, следили они за крепкой фигурой прачки. Глядя на нее в самой характерной позе, мускулистые руки тянутся к бельевой веревке, мощный круг выпечен, Уинстон вдруг понял, что она красива. Раньше ему никогда не приходило в голову, что тело пятидесятилетней женщины, разбухшее до гигантских размеров от многочисленных родов, натренированное постоянным трудом и загрубевшее до состояния перезрелой редьки, может быть красивым. Однако может. Да и почему бы нет, подумал Уинстон. Плотная, бесформенная, как гранитная глыба туловища и грубая, покрасневшая кожа, как плод шиповника по сравнению с розой девичьего тела. Чем, собственно, плод хуже цветка? Она красивая, промормотал Уинстон. «Метра два в обхвате, не меньше», — сказала Джулия. «Такая вот красота». Он обнял ее за тонкую талию. Джулия прижалась к нему бедром. Чего у них никогда не будет, так это детей. Им не позволено. Они живут, чтобы передавать тайну из уст в уста, от думающего человека к думающему человеку. А женщина там, во дворе, не думает. У нее есть только сильные руки, доброе сердце и плодовитые утроба. Сколько она родила? Может, и пятнадцать. Легко. Цвела дикой розой какой-нибудь год, потом внезапно раздалась, как фрукт от удобрений. Огрубела, сделалась красной, шершавой. И остались в ее жизни лишь стирка, уборка, штопка, готовка, глажка, починка, уборка, стирка. Сперва для детей, потом для внуков, и так 30 лет без передышки. И после всего этого еще и поет. Необъяснимое благоговение, которое он к ней испытывал, слилось с ощущением бесконечности. Бледно-голубое безоблачное небо простиралось над трубами в необъятную даль. А ведь небо одно для всех, не только здесь, но и в Евразии, и в Астазии. И люди под этим небом более или менее одинаковые. Везде, во всем мире, сотни миллионов, миллиарды таких же людей, не знающих о существовании друг друга, разделенных стенами ненависти и лжи, и все равно почти одинаковых. Людей, так и не научившихся думать, но копящих в сердцах, утробах и мышцах силу, которая однажды перевернет мир. Если есть надежда, то на массы. Даже не дочитав книгу, он знал, что в этом и состоит главная мысль Гольдштейна. Будущее принадлежит массам. И откуда ему знать? Вдруг мир, который они построят, окажется таким же чуждым для него, Уинстона Смита, как и мир партии. Но нет, не окажется. Ведь это будет мир здравого смысла. Где равенство, там есть место и здравомыслия. Рано или поздно это случится, сила перейдет в самосознание. Масса бессмертна, в этом невозможно усомниться, глядя на эпическую фигуру во дворе. В конце концов, они пробудятся. А до тех пор хоть тысячу лет надо выживать наперекор всему, как птицы, и передавать по цепочке жизненную силу, которой партия не обладает и которую не может подавить. «А помнишь, — сказал он, — дрозда, который нам пел в тот первый день на опушке?» «А он не нам пел, — ответила Джулия. Пел, чтобы себя порадовать. Или даже нет. Просто пел. Птицы поют. Поют и масса. Эта партия не поет. А по всему миру. В Лондоне и Нью-Йорке. В Африке и Бразилии. В заграничных землях, далеких и таинственных. На улицах Парижа и Берлина. В деревнях на бескрайних русских просторах. На базарах Китая и Японии. Повсюду высится эта крепкая непобедимая фигура изродованная работой и родами, фигура женщины, обреченной трудиться с детства и до смерти, но все равно поющей. Эти мощные чересла когда-нибудь произведут на свет новую, мыслящую породу людей. Ты – мертвец, будущее за ними. Ты можешь разделить с ними это будущее, только если сохранишь разум, как они сберегли тело. И если передашь будущим поколениям тайное учение о том, что дважды два – четыре. «Мы покойники», — сказал он. «Мы покойники», — послушно откликнулась Джулия. «Мы покойники», — произнес металлический голос у них за спиной. Они отпрянули друг от друга. Уинстону показалось, что внутренности у него превратились в лед. Глаза Джулии так расширились, что стали видны белки вокруг радужек. Ее лицо сделалось каким-то молочно-желтым. Румяна на скулах выступили так ярко, будто не касались кожи. «Мы покойники», — Повторил металлический голос. Он был за картиной, выдохнула Джулия. Он был за картиной, подтвердил голос. Оставайтесь на месте. Не двигайтесь без приказа. Началось. Вот и началось. Им оставалось лишь смотреть глаза друг другу: Бежать, спасаться, выскочить из дома, пока не поздно. Это даже не пришло им в голову. Как ослушаться металлического голоса из стены? Раздался щелчок, словно открыл щеколда. И тут же звон разбитого стекла. Картина рухнула на пол и обнажила скрытый за ней телевид. «Теперь они нас видят», — сказала Джулия. «Теперь мы вас видим», — сказал голос. «Встаньте в центре комнаты спина к спине, руки за голову. Не дотрагивайтесь друг до друга». Они не дотрагивались, но Уинстону казалось, что он чувствует дрожь Джулии. «А может, свою собственную». Он едва мог заставить зубы не стучать, но колени ему не подчинялись. Снизу послушался топот сапог, и в доме, и снаружи. Двор заполнился людьми. Что-то потащили по камням. Пение внезапно прекратилось. Раздался долгий раскатистый звон, словно корыто для стирки пнули через весь двор, потом как ругани. Ее оборвал крик воли. Дом окружен, сказал Вонстон. Дом окружен, подтвердил голос. Уинстон услышал, как лязгнули зубы у Джулии. «Наверное, нам пора попрощаться», сказала она. «Наверное, вам пора попрощаться», сказал голос. И тут же сменился другим, высоким, интеллигентным. И Уинстон, кажется, где-то его уже слышал. «И, кстати, раз уж зашла речь о прощании, вот тебе свечка, чтобы кровать найти, а вот и топорик, «Чтоб голову снести!» За спиной Уинстона что-то с грохотом упало на кровать. Это в окно просунули лестницу, высадив раму. В проем кто-то лез. На лестнице топали сапоги. В комнату набилась толпа крепких мужчин с дубинками в руках, в черной форме и кованых сапогах. Уинстон перестал дрожать и уставился в одну точку. «Теперь только стоять на месте, стоять неподвижно, не давать им повода бить». Один из вошедших, с гладко выбритым подбородком боксера и ртом, как узкая щель, остановился перед Уинстоном, задумчиво поигрывая дубинкой. Уинстон встретился с ним взглядом. Невыносимо это чувство наготы. Руки на затылке, голова и тело ничем не защищены. Человек в черном высунул белый кончик языка, облизал невидимые губы и прошел мимо. Снова грохот. Кто-то взял со стола пресс-папье и разбил его в дребезги об основание Кусочек коралла, похожий на кремовую розочку с торта, покатился по полу. «Какой маленький», — подумал Уинстон. «Оказался больше». Резкий выдох за спиной. Звук падающего тела. От удара ногой по лодыжке Уинстон чуть не потерял равновесие. Это один из вошедших ударил Джулию кулаком в солнечное сплетение. И она, сложившись как карманная линейка, корчилась на полу, пытаясь вдохнуть. Уонстон не осмеливался повернуть голову ни на миллиметр, но иногда в его поле зрения попадали ее посиневшее лицо и ловящий воздух рот. Даже парализованный страхом, он словно чувствовал ее боль собственным телом. Жуткую боль, сильнее которой лишь мучительное удушье. Он знал, каково это. Когда подступает ужасная терзающая боль, но ее еще нельзя прочувствовать, потому что первым делом необходимо вдохнуть. Двое подняли ее за руки за ноги и вынесли из комнаты, как мешок. Перед Уинстоном проплыло ее лицо. Перевернутое, желтое, искаженная гримасой с закрытыми глазами и все еще с пятнами на щеках. Больше он ее не видел. Он стоял без движения. Никто пока его не бил. Сами собой в голову полезли мысли, совершенно неинтересные. «А что, мистер Чаррингтон, взяли его? Что сделали с женщиной во дворе?» Ему вдруг сильно захотелось в туалет. Странно ведь, уже сходил каких-то 2-3 часа назад. Он заметил, что часы на каминной полке показывают 9, то есть 21 час. Как-то слишком светло. Разве не должно уже смеркаться в августе в 21 час? А может они с Джулией перепутали время, проспали весь день и всю ночь и думали, что проснулись в 20.30, а на самом деле в 8.30. На следующее утро? Но Уинстон Решил не думать об этом дальше. Неинтересно. В коридоре послышались еще чьи-то шаги, на этот раз легкие. Вошел мистер Чарлингтон. Люди в черном сразу приутихли. Мистер Чарлингтон выглядел иначе, чем обычно. Его взгляд упал на разбитое пресс-папье. «Соберите осколки», — резко сказал он. Один из людей в черном наклонился, выполняя приказ. Он был отдан без простонародного лондонского выговора, и Уинстон понял, чей голос слышал несколько минут назад из телевида. Мистер Чарлингтон изменился, хоть и не снял черный бархатный пиджак. Его волосы, прежде почти совсем седые, были теперь черными. Исчезли очки. Он бросил на Уинстона быстрый, острый взгляд, словно убеждаясь, что перед ним именно Уинстон, и перестал обращать на него внимание. Все еще узнаваемый, мистер Чаррингтон превратился в другого человека. Распрямился, как будто стал выше. В лице произошли лишь мелкие, но полностью преобразившие его изменения. Черные брови стали менее кустистыми, пропали морщины, изменились сами очертания лица. Даже нос казался короче. Проступили холодные черты человека лет 35. Уинстон впервые в жизни точно знал, что перед ним сотрудник Думнадзора. Часть 3. Глава 1. Куда его привезли, Уинстон не знал. Видимо, в главлюб, но удостовериться в этом невозможно. Его поместили в камеру без окон, со стенами из сверкающего белого кафеля и высоким потолком. Невидимые лампы заливали ее холодным светом. Слышалось тихое монотонное гудение, наверное, вентиляция. Скамья, или скорее полка, едва достаточной ширины, чтобы на ней усидеть, опоясывала камеру по периметру. Ее разрывали только дверной проем и унитаз без сиденья, установленный напротив двери. На каждой стене по телевиду. С тех пор, как Уинстона затолкали в фургон без окон и увезли, Его мучила тупая боль в животе. Но одновременно он испытывал какое-то гложащее, нездоровое чувство голода. Он не ел, может, 24 часа, а может, 36. Уинстон так и не понял, утром его арестовали или вечером. Но с тех пор, как арестовали, так и не покормили. Уинстон сидел на узкой скамье, насколько мог неподвижно, скрестив руки на коленях. Он уже научился сидеть смирно. На неожиданные движения телевид разражается окриками. Голод, однако, начинал одолевать. Больше всего хотелось кусок хлеба. Уинстону казалось, что в кармане комбинезона у него завалялись хлебные крошки. Возможно, там даже найдется кусочек корочки. Ногу что-то щекочет. Наконец, соблазн выяснить, что там, оказался сильнее страха. Уинстон снул руку в карман. «Смит!» – зарал телевид. Номер 6079. Смит У. Руки из кармана. Он снова сел, сложив руки на коленях. Прежде чем его привезли сюда, он побывал в каком-то другом месте. В тюрьме или каком-то временном изоляторе, куда свозили арестантов патрульные. Сколько он там пробыл, непонятно, но никак не меньше нескольких часов. Не видя солнечного света, трудно ориентироваться во времени. Тюрьма оказалась шумной и вонючей. Его посадили в камеру вроде нынешней, но омерзительно грязную и набитую людьми. В ней все время теснилось человек 10-15. Большинство уголовники, но ну и несколько политических. Он сидел молча, прислонясь к стене, терпят очки и вонь немытых тел. От страха и боли в животе он не слишком интересовался, что делается вокруг, но все же не мог не заметить, как разительно отличается поведение партийцев и прочих заключенных. Перепуганные партийцы сидели тихо, уголовники же никого не боялись. Материли охрану, яростно отбивались, когда у них забирали вещи, царапали на полу ругательства, поедали хитром на припрятанные в складках одежды продукты, даже отвечали криком на крик телевиду, когда тот требовал порядка. С другой стороны, некоторые из них, похоже, наладили отношения с охранниками. Те отзывались на клички, и заключенные пытались уговорить их просунуть сигареты сквозь дверной глазок. Охранники обращались с уголовниками довольно терпеливо, даже когда приходилось применить силу. В камере много говорили о каторжных лагерях, куда ждала отправки большинство арестантов. В лагерях, насколько понял Уинстон, нормально, если есть связи и знаешь, как все работает. Там взятки, кумовство, вымогательство всех видов, однополый секс и проституция, даже подпольный самогон из картошки. На всех теплых местах только уголовные. Особенно убийцы и люди из организованных банд. Своего рода аристократия. Всю грязную работу выполняют политические. В камере не прекращался круговорот самых разнообразных арестантов. Торговцев наркотиками, воров, бандитов, форцовщиков, пьяниц, проституток. Некоторые пьяные так буянили, что прочим заключенным приходилось общими силами усмирять их толстую расхристанную женщину лет шестидесяти с огромными обвислыми грудями и густыми седыми волосами, собранными в растрепавшуюся при борьбе косу, внесли, держа за руки за ноги, четыре охранника. Женщина кричала, вырывалась, пыталась их лягнуть. Охранники стащили с нее боты и швырнули арестантку прямо на колени Уинстону, чуть не переломав ему ноги. С трудом приподнявшись, она проводила их воплем "Сволочи, твари!" И только тогда. Очевидно, почувствовав, что сидит на чем-то неровном, сползла с колен Уинстона на скамью. «Прости, друг», — сказала она. «Я бы на тебя не села, если б не эти гады! Вообще не умеет себя с дамой вести, а?» Она ненадолго замолчала, похлопала себя по груди и рыгнула. «Извини, не в себе я чуток». Она наклонилась вперед и ее обильно вырвала на пол. «Вот, так-то лучше» сказала она, откидываясь назад и закрывая глаза. «Я всегда говорю, не держи в себе, скинь, пока свеженькая!» Арестантка жила, обернулась еще раз на Уинстона, и он, похоже, сразу ей понравился. Она положила жирную ручищу ему на плечо и притянула его к себе, дышав в лицо пивом и рвотой. «Как звать тебя, друг?» «Смит». «Смит?» – переспросила женщина. «Надо же! И меня, Смит!» Могла бы твоей мамой быть, добавила она сентиментально. А ведь и могла бы, подумал Уинстон. По возрасту и по фигуре вполне подходит. Да и я, наверное, поменяюсь после двадцати лет каторжных лагерей. Больше никто с ним не заговаривал. Уголовные обращали на политических удивительно мало внимания. Называли их с ленивым презрением политиками. Партийные заключенные, казалось, Вообще боялись разговаривать, особенно между собой. Только однажды, когда двух женщин-партиек притиснули друг к другу на скамье, он услышал сквозь гул голосов их торопливый шепоток, в котором разобрал лишь слова о какой-то комнате 101. Сюда его доставили часа два-три назад. Тупая боль в животе не проходила, но порой становилась чуть лучше, порой чуть хуже, и мысли Уинстона то ускорялись, то замедлялись в этом ритме. Когда делалось хуже, он мог думать... Только о боли и о том, как хочется есть. Когда наступало облегчение, его охватывала паника. Иногда будущее представлялось ему с такой ясностью, что сердце пускалось в галоп, а дыхание останавливалось. Он чувствовал удары дубинок по локтям и кованых сапог по лодыжкам, видел, будто со стороны как катается по полу, умоляя беззубым ртом о пощаде. Он почти не думал о Джулии, не мог на ней сосредоточиться. Он ее любит и не предаст но это не более чем данность, вроде правил арифметики. Он не чувствовал любви к ней, даже не думал о том, что с ней сейчас происходит. Чаще его мысли обращались к Убрайну, и тогда возникали проблески надежды. Возможно, Убрайн знает, что Уинстон арестован. Да, он говорил, что братство своим никогда не помогает. Но могут ведь прислать лезвие, пришлют ведь, если сумеют. У него будет секунд пять, прежде чем в камеру ворвется охрана. Лезвие вопьется в него, обожжет холодом, даже пальцы, которыми Уинстон сожмет его, оно порежет до кости. Измученное тело Уинстона отказывалось это чувствовать, сжималось при малейшей мысли о боли. Вопрос еще, воспользуется ли он лезвием, даже если получит такую возможность. Куда более естественно длить свое существование миг за мигом, хвататься еще за 10 минут жизни, даже если они неизбежно закончатся пыткой. Иногда он пытался считать кафельные плитки на стенах камеры. Казалось бы, ничего сложного, но он все время сбивался со счета. Но чаще Уинстон силился понять, куда его привезли и сколько сейчас времени. Уверенность, что снаружи солнечный день, сменялась столь же отчетливым ощущением. Нет, на дворе непроглядная ночь. Здесь, интуитивно чувствовал Уинстон, свет не выключат никогда. Место, где нет тьмы. Вот оно. Теперь он понял, почему ему показалось, что этот образ знаком Брайану. В Головлюбе нет окон. Возможно, его камера в самом сердце здания, возможно, у самой внешней стены, в 10 этажах под землей или в 30 над уровнем улицы. Уинстон мысленно перемещался по зданию главка, пытаясь понять по ощущениям, высоко ли его камера или он погребен в подземелье. Снаружи раздался мерный грохот нескольких пар сапог. Стальная дверь, лязгнув, отворилась. Стройный молодой офицер, черная форма, сверкающая полированной кожей, подчеркивает выправку. Бледное правильное лицо, похоже на восковую маску. Ступил в камеру. Он подал знак ожидавшим снаружи конвойным и в камеру прошаркал поэт Эмплфорд. Дверь снова захлопнулась. Эмплфорд ткнулся в одну сторону, в другую словно в поисках еще одной двери, через которую отсюда можно выйти, потом стал слоняться по камере. Он еще не видел Гунстона. Беспокойные глаза поэта уставились в стену в метре над его головой. Эмплфорта привели без ботинок. Из дыр в носках торчали крупные грязные большие пальцы. Он несколько дней не брился, и лицо его по самые глаза заросло клочковатой бородой. Она придавала ему хулиганский вид плохо сочетавшейся с хилой долговязой фигурой и нервными движениями. Уинстон стряхнул оцепенение. «Надо обязательно заговорить с Эмплфортом, даже рискуя вызвать окрик из телевида». «А вдруг Эмплфорд? Гонец с лезвием!»